голова 22 он вышел из кабинета и стал забирать свое оружие тесак в ножный револьвер в кобуру гранату в карман обрез в руку таразан даже не смотрел на него уставился куда-то в зал что происходило рядом его не касалось а Горохов, собравшись, не пошел на выход. Напротив, он шагнул к служебному ходу за стойкой. «Э, ты!» — грубо заорал золотозубый бармен, и, несмотря на солидный вес, быстро двинулся к нему. «Ты куда намылился?» «Мне Ахмед сказал переговорить с Антониной», — ответил Горохов, остановившись. «Со мной говори!» Здоровяк подлетел к нему и хотел схватить его за рукав, но Горохов перехватил его руку да так крепко взял его что тот и вырваться не мог ты антонина спросил у него геодезист не выпуская липкую от пота и волосатую руку чего пыхтел здоровяк вижу что нет сказал горохов и отпустил его а мне нужно с антониной переговорить Ахмед разрешил с другой стороны зайди тут для официанток выход бубнил золотозубой но уже не очень нагло. Горохов его слушать не стал. Пошел в подсобку. Его порадовал тот факт, что Тарзан к этой секундной перепалке с барменом вообще не проявил никакого интереса. Он так и сидел, уставившись в пустоту. Судя по всему, он охранял только одну дверь. И Золотозубый ему не мог ничего приказывать. А как вошел в подсобку... Жара, духота, вонь, вытяжка ревет, да не сильно помогает. На огромном поддоне здоровенный мужик с волосатыми плечами и большими руками в майке жарит саранчу, высыпая туда десятилитровую кастрюлю лука. Горохову кажется, что паштет будет вкусным. Получше, чем в столовой. Еще один субтильный и молодой месит тесто из желтой кукурузной муки. Он добавляет туда толченую тыкву и тыквенных семечек. Да, и хлеб тут будет вкусным. Кажется, геодезист голоден. Хотя сегодня утром он уже ел. Оба мужика с удивлением смотрят, как Горохов идет по кухне. Смотрят и молчат. А вот баба, которая пряталась за углом, не молчит. «Эй, ты чего тут? Ты кто такой? Давай отсюда!» Геодезист разворачивается и видит перед собой невысокую щуплую женщину лет сорока. У нее хорошая светлая кожа. Она выглядит почти здоровой, проказа едва-едва тронула правую ноздрю. «Вы, Антонина?» – спрашивает Горохов. «Я-то Антонина. А вот ты кто?» – говорит женщина. «Я Горохов». Мне Ахмед сказал, что с вами поговорить можно насчет саранчи. Ахмед с тобой насчет саранчи говорил? Не верит женщина. Он сказал, что говорить будете вы. Саранчу беру без ограничений. Только чищенную, без ног и крыльев и ни одной головы. Только утренний вылов, чтобы шевелилась. Лежалую не беру. И больше мизинца тоже не беру. Пока все устраивает. «Но вы не озвучили главного», — говорит Горохов, улыбаясь. Он знает, что женщинам нравится его улыбка. «Милый, ты мне тут не улыбайся», — ласково говорит Антонина. «Тридцать копеек за полное ведро. Больше не получишь». «Тридцать копеек за ведро первоклассной саранчи?» — удивляется геодезист. «Ха-ха», — смеется Антонина. «Чего с киста сероглазый?» «Чего не улыбаешься? Никак на другой ценничек рассчитывал?» «Признаться, да», — говорит Горохов и скребет щетину на подбородке. «Ну ладно, лиха беда начала. Давайте с тридцати начнем». «И на тридцати закончим», — говорит Антонина. «Больше платить не буду. У меня таких 10 человек за дверью в очередь стоят». «Ладно, пойду сети готовить». «До свидания, Антонина», — говорит Горохов. «Счастливой охоты», — отвечает ему Антонина. Он направляется к двери, что ведет на выход на улицу. Но не доходит, сворачивает в закуток. «Эй, ты куда, сероглазый?» — кричит женщина. «Да я сюда. Вот тут туалет есть», — останавливается геодезист. «Можно?» «Сразу за дверью барханы начинаются». «Иди туда», — строго говорит женщина. «Да я умыться хотел. Не умывался еще сегодня». Он опять улыбается. «Разрешите умыться?» «Воды много, не лей», — нехотя соглашается она. «Это знаю я вас». Он кивает и заходит в туалет. «Настоящий туалет с унитазом, с рукомойником и краном, с желтой и теплой водой». «Цивилизация!» Выходил он через заднюю дверь. Там, перегородив ногами проход, на стуле дремал мужик с черной бородой и армейской винтовкой. Внимательно оглядев Горохова и ни о чем его не спросив, он убрал ноги и дал ему выйти. «Двое на входе, трое в зале. Тарзан, бармен, его тоже нужно считать, не зря он оружие носит. Один на заднем выходе». Сам Ахмед и мужик с сигарой. И почему-то кажется, что это еще не все. Горохов остановился у угла здания в теньке. Самое пекло, 53, не меньше. На солнце выходить не хотелось. Но его уже ждала Людмила. И он пошел в банк. Оказывается, в этот банк заходят клиенты. На сей раз он не был единственным посетителем. Несколько мужиков пришли обналичивать чеки. Оказалось, это были буровики из компании «Буровые» Савинова. Услышав, что они с буровых, он разговорился с ними. Сказал, что идет на одну из вышек через 4 дня. Поговорили. Он хотел слышать про ботов, что работают на компанию, но напрямую спрашивать о них было нельзя. И речь в основном шла о том, что руководство зажимает премиальные и сверхурочные. Как и везде, как и везде, Горохов, понимающий, кивал. Он бы незаметно, конечно, подвел бы разговор к ботам, но Людмила из-за стойки смотрела на него с нетерпением, и он попрощался с рабочими. «О чем вы там с ними говорили?» — недовольно спросила она, когда он подошел к стойке. — О чем, о чем? — Ну, о бровых, о бурах, о грунте, о проходке, о сверхурочных. Он пожал плечами. — О чем еще с бровиками говорить? Она смотрит на него с подозрением. — О сверхурочных? Так вы что, все еще собираетесь идти на буровую работать? — Да, собираюсь. — То есть... «Моё предложение?» Она замолчала, ожидая, что он закончит ее фразу. «Я принимаю ваше предложение». Теперь, даже через толстое стекло, он почувствовал, как она волнуется. Она покосилась вправо на крепкую дверь, что была недалеко от кулера с водой. «Я понял, это та дверь», — тихо сказал он. Людмила кивнула, взглянула куда-то, нажала кнопку и сказала... «Клиенты идут. Сегодня день получки. Поговорить тут не получится. В конце улицы есть хорошее место, тихое. Называется «Парадис». «Это там, где находится ресторан азис спросил он. «Да, чуть дальше «Оазиса». Там тихо, и можно снять кабинку. Снимите кабинку и ждите меня. Я буду через час. Все обговорим». В зал уже вошли два человека. Встали за Гороховым в очередь. «У меня нет лишних денег, чтобы снимать кабинки в дорогих ресторанах», сказал он, стараясь не дать пришедшим клиентам его услышать. Людмила поджала губы, демонстрируя ему свое презрение, но тут же полезла в кассу и со стуком положила на стойку серебряный полтинник. Гедезис забрал деньги, кивнул головой и вышел из зала. Паштет из саранчи? Что за гадость? Каша из кукурузного крахмала? Дрянь. Кто такое вообще ест? Нет. Сейчас он будет есть стейки из бедра дрофы, пить воду с мятой, льдом и соком лимонника, есть хлеб с тыквенными семечками и пить стекилу из местных кактусов. Он уже заказал еды и воды почти на 40 копеек, но это его мало заботило. Черт с ними, с деньгами. Сейчас, в тихой прохладе и уюте отдельного кабинета, прямо под беззвучным кондиционером он ждал Людмилу. Ждал еду, ждал текилу и поглядывал через затемненное стекло на раскаленную улицу. Да, ему хотелось немного отдохнуть. Ведь его ждали дела, сложные и серьезные дела. Людмила появилась без стука. Распахнула дверь, вошла, скидывая пыльник, села на диван так близко, что едва не касалась его бедром. Осмотрела стол и сказала, «Пропиваете мои деньги?» Женщины в юбках — это красиво. У нее тонкие икры, тонкие черты лица — глаза зеленые и злые. Людмила из породы тех злых баб, которые всегда знают чего они хотят и всегда знают, кто им это должен обеспечить. Горохов не ответил на ее вопрос. Он развалился на диване и стал смотреть на нее чуть улыбаясь. И мне вы ничего не заказали, продолжает она и нажимает кнопку вызова официантки. Когда она придет, «Делайте вид, что мы любовники». «Хорошо», — лениво говорит геодезист. Он изо всех сил изображает любовника полулежа на мягком диване. А Людмила придвинулась к нему. Официантка записала заказ и ушла. «Она уже сегодня начнет болтать о нас», — говорит Горохов. «Для чего вы это делаете? Или вам просто нравится прижиматься ко мне?» Во-первых, болтать начали еще с того дня, как увидали нас в столовой. Во-вторых, она поморщилась. Вы уж меня простите, но большого удовольствия от прижиманий к вам я не ощущаю. Он косится на нее и говорит ехидно. Глядя на вас, создается впечатление, что вы можете получить удовольствие, только прижавшись к банковскому мешку с десятью тысячами. Ха, ха, ха, серьезно отвечает она с большими паузами. Так смешно, что сейчас умру от смеха. Особенно смешно слышать такие шутки от человека, одежда которого не намного чище самого грязного банковского мешка, и от которого, извините меня, дурно пахнет. Ну, тут не поспоришь, соглашается он. «Запах от меня действительно не банкирский». «Абсолютно не банкирский», — едко говорит Людмила. «Но это я готова терпеть, если вы сделаете дело». «Ну, если вы отключите сигнализацию. Я скажу, где перерезать провод». «Отлично. Вам нужно найти резак», — говорит она. Кажется, эта тема ее волнует. Она кладет ногу на ногу и берет со стола его пустой стакан из-под текила. Начинает катать его по столу. Туда-сюда, туда-сюда. Резак, стандартный набор инструментов, стремянка, ломик, добавляет Горохов. Он-то как раз спокоен и даже расслаблен. На ее игры с пустым стаканом смотрит с недоумением. «Да, да, да», — Людмила кивает. «Да, инструменты и лестница вам понадобятся». «Вам?» Теперь он смотрит на нее с удивлением. она не понимает его удивления и молчит. «Может, не вам, а нам?» — поясняет Горохов. Вот теперь она поняла. Она трясет своей прекрасной головкой. «Нет, нет, вы должны все сделать сами». «Меня в это время должны видеть в другом месте». «А, вот как. Ну, хорошо. Но тогда мне понадобится 3 рубля», — говорит геодезист. «Зачем?» — удивляется женщина. «Транспорт, помощник. В общем, ищите мне три рубля». Видно, что это его требование ей не нравится, но она понимает, что оно вполне законно. «Ну, хорошо», — произносит Людмила и снова катает пустой стакан по столу. «А чтобы найти резак, вам понадобятся деньги?» «Нет», — он отрицательно качает головой. А «Резак, инструменты, лестницу. Я все уже нашел». «Нашли?» — она обрадовалась. А «Они что, уже у вас?» «Нет. Все это нужно будет забрать». «И когда вы это заберете? Напоминаю вам, времени у нас немного». «Вы это заберете», — вдруг говорит он. «Мне это не отдадут». «Ей опять не нравится этот вариант». «Я должна буду забрать резак и инструменты?» «Повторяю, мне это не отдадут». «А вам нужно будет всего-то навсего поулыбаться и повертеть задом немного». «Вы ведь умеете вертеть задом и улыбаться?» «Нет». «Ей точно не нравится его предложение». «На что вы намекаете?» «На то, что у нас мало времени», — говорит он. «Искать сейчас резак с инструментами — это значит потерять время и засветиться. Потом, когда будут искать, кто это сделал, весь город перевернут, и обязательно кто-то вспомнит, что я ходил по городу и искал резак». «А про меня никто ничего не скажет?» — все еще сомневается красавица. «Про вас нет. Вы пойдете на склад компании, только идите в юбки. Найдете кладовщика Бабкина. У него на складе все есть. Поговорите с ним, поулыбайтесь ему. Скажите, что потом все вернете». «И думаете, что он меня потом не выдаст?» «Ну, это уже все от вас будет зависеть», — говорит геодезист. «Что вы имеете в виду?» Кажется, Людмила начинает злиться. «Да ничего я не имею в виду. Достаньте инструмент, резак с лестницей. Вот что я имею в виду», — отвечает он ей. «Я думала, что это все сделаете вы». «Нет. Я сделаю саму работу и отведу от нас подозрения, а инструмент достаете вы. Собирайтесь и идите на склад искать и очаровывать Бабкина». «Я еще не пообедала», — отвечала красавица. В ее тоне он уловил с трудом принимаемое согласие. Его решение ей не нравилось, но она соглашалась с его правотой. «А как вы отведете от нас подозрения?» — спросила Людмила. «Это не ваше дело», — ответил он, поворачиваясь к окну. «Я так понимаю, что вы в таких делах человек опытный?» «Да не очень», — отвечал геодезист. Он не отрывал глаз от улицы. Опять там появился белый крытый квадроцикл. Из него опять вышла женщина. Как и Людмила, она была в юбке и туфлях. Ноги у женщины были изящны. Не такие, конечно, как у Людмилы, но тоже очень даже... «Где-то... где-то он эти туфли видел», — он указал на женщину. «Вы знаете ее?» Чтобы взглянуть в окно, Людмиле пришлось наклониться и опереться на его ногу, и ничего. Не такая уж у него была грязная одежда. Она оперлась, взглянула в окно и сразу сказала, «А, это Альбина несчастная». «Несчастная? А чего это она несчастная?» Она запасная. Запасная? В каком смысле? Да, женщина запасная. Севастьянов привез ее сюда лет 12 назад, а сам все живет с женой. А к ней стал ходить редко. Сам ходит редко, но все равно не отпускает ее. Я смотрю, вы хорошо осведомлены о ее делах. Людмила вдруг замолчала. «Да ладно вам! Мы теперь подельники. Говорите, откуда вы все про нее знаете!» «Брин!» рассказывал, нехотя сказала красавица. «Это ваш муж, кажется?» «И мне кажется, что он мой муж», — произнесла Людмила. «А он ее откуда знает? Или он с Севастьяновым дружит?» «Город маленький. Тут все друг с другом дружат». Но Горохов видит, что женщина не договаривает. Договорите «Да вы уже. Мы же партнеры. Чего вы таитесь-то? Она Брину сливает бухгалтерию буровых Савинова. «А, а, вот оно что. И недорого, продолжает Людмила. Я так думаю, что она это делает со злости на Севастьянова. Ну, это мне так кажется. Горохов встал, стал собираться. «Вы что, уходите?» — удивилась женщина. «Не посидите со мной?» «Вы же сами говорили, что у нас мало времени. Нужно все приготовить. И вы тоже не рассиживайтесь. Поешьте и идите, найдите бабкина. А пока дайте мне 3 рубля. Я займусь транспортом и помощниками». Горохов протянул руку и сделал пальцами жест. Он думал, что она начнет артачиться, но женщина сразу залезла в карман и достала несколько монет. Отчитала и протянула ему горсть серебра. И спросила. «Мы сегодня увидимся?» «Не знаю. Вряд ли. Завтра в банк зайду с утра. Если что-то срочное, я живу через дом отсюда. По ту сторону. Дом с кованными решетками на окнах. Я не сплю допоздна». «Если будет что-то срочное...» «Найду», — сказал геодезист и пошел к двери. Там, уже взявшись за ручку, остановился. «Вы что-нибудь слышали про санаторий?» Он сразу заметил, как она напряглась после слова «санаторий». Повисла пауза. Неприятная пауза. Он заметил, как она напряглась. А она заметила что он это заметил. Вопрос висел без ответа. Ему бы понять, что она не хочет об этом говорить. Но он стоял, держась за ручку двери, и пристально смотрел на женщину. «Ну, я слышала один раз про санаторий», наконец ответила Людмила. Кто и что говорил про него? Спросил Горохов, чувствуя, что она сейчас будет ему врать. «Ахмед», — как-то говорил, — медленно произнесла Людмила. «Что говорил?» «Ну, с мужем как-то они говорили про деньги». «И что?» «И Ахмед сказал, что у него все деньги уходят на санаторий, и что ему много еще денег на него потребуется». «И давно это было?» «Где-то год назад», — ответила красавица. «Ясно», — сказал он. «Если будет что-то срочное, я к вам зайду. А если нет, то завтра утром в банке». Она ничего не ответила ему, только кивнула. А он вышел из ресторана, думая о том, что она ему, кажется, врала. И о том, что, наверное, не нужно было спрашивать у нее про санаторий.